Глава пятая, в которой Иван плачет, а потом успокаивается. О чем поет ночная птица? К. Никольский Всю следующую неделю Иван не мог толком спать. В ушах постоянно стоял ор боли тех несчастных, что попали ему под руку. Зачем он это сделал, Маляренко не знал. Вот не знал и все тут. Еще в Юрьево, Глядя, как моется в бане Оля, Иван совсем уж было решил пощадить всех этих уродов и пожизненно загнать их по дешевке в рабы, например, Звонареву на лесопилку, а Олю подарить борьки и забыть про них, как про страшный сон, и жить долго и счастливо. Но когда связанных пленников перевели в Бахчисарай, Ивана понесло. Башка онемела совершенно, и что он будет делать в следующий миг, Не знал никто, даже он сам. А потом Маляренко очнулся уже после всего этого. Он стоял с окровавленной деревянной кувалдой, а перед ним на земле извивались и кричали шесть изломанных тел с раздробленными коленями и локтями. И Оля. Почему-то голая. И тоже изломанная. С трудом подавив рвотный позыв, Маляренко велел вывести их за огороды «И выбросить! Чтоб сдохли! Увижу, что кто-нибудь их попробует добить!» Голова снова стала неметь. Глаза застилала пелена. Это было восхитительно. Иван отдался этому безумию полностью и с восторгом. «Нахрен этого бояться! Это я! Я такой!» Окончательно в себя Иван перешёл уже дома. Рядом с любимой. Рядом с Бимом и с лодкой. И тоже начался отходняк. Маша тихо плакала в новую синтепоновую подушку и старательно делала вид, что она не боится. Но она боялась. Боялись все. Даже двухметровый Олег прижух и казался ниже ростом. В порту воцарилась тишина. Его огромный по всем меркам дом неожиданно превратился в общежитие. Одну комнату занимал Франц. По соседству жил Сашка с Таней, которая ухаживала за соотечественником. Еще одну самую большую комнату временно занимал Олег с супругой и двумя дочками. Ну и Семенович с женой и сынишкой жил в четвертой спальне. Ване и Маше, у которой живот уже начал выпирать, осталась одна спаленка и еще одна комнатушка. В общем, не густо. Да и шум, особенно от младенцев, по ночам стоял такой, что Иван предпочитал ночевать на веранде. Открытая всем ветрам веранда, пристроенная к дому, обсаженная цветами и завитая юнком, была прекрасным местом отдыха. И можно было не напрягать Машеньку своим присутствием. Как же так? Она меня боится. Я чудовище? Почему? Зачем я это сделал? Ведь для чего-то я это сделал. Не может быть, чтобы это было просто так. На глаза навернулись слезы. Иваня, лежа на топчане, отвернулся к стене дома и заплакал. «Вы знаете, Борис, я не понимаю...» Тихие голоса, доносящиеся с недалёкого крыльца, разбудили Ивана. Стояла глубокая ночь. На мощёной площадке между верандой и лодочным сараем в каменном очаге слабо мерцал огонёк. С моря дул свежий и вкусный морской ветер смешивающийся с одуряющим запахом цветов и разнотравья, а полная луна заливала все это великолепие волшебным серебристым светом. В кустах, высаженных на набережной, пела ночная птица, как в сказке. Иван осторожно приподнял голову с подушки. На крылечке спиной к нему сидела Маша, перед ней на лавочке Борис, там же крутился Бим. «А, ну да». Он же сегодня дежурный. Как он мог? Такая страшная жестокость. Голос жены подрагивал. В животе у Вани разлился жидкий азот. Боря поправил на плече ремень автомата и устало потер шею. «Мария Сергеевна, а почему вы думаете, что хозяин жесток?» «Как? Вы же все это видели сами, Борис. Что с ним произошло? Почему?» «Почему? Если б я знал». «Да-да, Мария Сергеевна, я это видел. А еще я видел, как Надежда Иосифовна пряталась от шефа избегала встреч с ним. Еще я видел, как Стас, разговаривая с шефом, смотрел в пол и не смел поднять глаза, хотя разговор-то был ни о чем, просто треп, и Иван Андреевич был очень дружелюбен. И я видел, что когда Серый, несмотря на запрет, все-таки добил этих... Хозяин воспринял это с огромным облегчением. Разве нельзя было их простить? Простить? Их? Каждый выбирает свой путь. Они выбрали свой сами. Никто их не заставлял. Очень многие ведь там, на хуторах, живут и ничего. Хотя тяжко живут, без женщин, в шалашах и пещерах. Но на кривую дорожку их же не потянуло, а эти... «Зато у вашего ребенка, Мария Сергеевна, будет долгая и счастливая жизнь. Поверьте, и у нас. У всех!» Борис обвел рукой вокруг. «Мы все теперь ваша семья. И казнь — это не наказание и не проявление жестокости. Это послание всем остальным. Мою семью не трогать!» Ветер шумел листвой. И отдельные слова Иван разбирал с трудом. Холод постепенно исчезал. Слова Бориса, обычного работяги, его поразили до глубины души. Перед ним открылся совершенно иной человек. «И знаете что, Мария Сергеевна, теперь Стас вот так, походя по привычке, не пнет по-дружески нашего агронома. Я вам это точно говорю. И строители не будут щипать Таню за попу» предлагая ей отсосать, а, извините, Борис смешался. «Это правда?» Голос Маши был полон неподдельного изумления. «Правда. Саша очень хороший человек, но он такой безвредный, безответный какой-то, и Андрюха-бригадир уже никогда не подначит его Саечкой за испуг, и мне никто и никогда из чужих не будет больше тыкать и указывать, что делать». И все ваши люди скоро отойдут от казни и развернут плечи. А это очень, очень дорогого стоит, поверьте. Я вам верю. Но куда Олег-то смотрел? Женщина забыла про свои переживания и была изрядно возмущена свалившимися новостями. Он смотрит. Но не разорваться же ему. И, кстати, я знаю, что хозяин велел Олегу присмотреться к неженатым парням, набрать дружину, так Быстро новости разлетелись. «Так вот, Олег уже никогда не вильнёт. Он теперь навсегда человек Ивана Андреевича. Ну, Боря, аналитик хренов, да я и сам это знаю. Он всегда будет беречь покой вашего дома». Женщина задумчиво смотрела на этого странного работягу. «Вы меня удивили, Борис». «Михайлович». «Борис Михайлович, а кем вы раньше работали? Там». Мужчина помолчал. «Директором. Простым директором простой школы. Ого!» «Скажите, Мария Сергеевна, вы в добро верите?» «А? Что?» Маша, сбитая с толку внезапной сменой темы, на секунду замешкалась. «Ну да, верю. А что?» «А в то, что добро обязательно победит зло, верите?» «Да». Тихий голос Маши был полон уверенности. «А Иван Андреевич здесь, в этих землях!» Борис кивнул на степь. «Победил всех! Это значит, что он здесь самый добрый человек!» Иван положил голову на подушку и закрыл глаза. Голоса убиваемых им людей в голове исчезли. Остался лишь шум ветра, пение птицы, шелест волн и поскрипывание лодки. Завтра в море. Эта мысль привела Ивана в хорошее настроение. Он укрылся с головой одеялом, улыбнулся и уснул.